Глава 9. Успехи израильской дипломатии Прорыв международной изоляции Главной внешнеполитической задачей израильского правительства в спокойное десятилетие от операции Кадеш до шестидневной войны (кавычки «оправданы», поскольку эти годы были условно спокойными, стал прорыв изоляции, устроенной Израилю арабскими странами, которые продолжали действовать по принципу «или мы, или Израиль». Арабский мир был гораздо больше, и кроме того, у арабов имелся такой ресурс, как нефть. К месту можно вспомнить слова Голды Мейер о том, что Моисей сподобился найти своему народу единственную страну на Ближнем Востоке, в которой нет нефти. Во второй половине 50-х годов прошлого века главным торговым партнером, в первую очередь поставщиком вооружения для Израиля, была Франция всячески стремившаяся упрочить свое влияние на Ближнем Востоке на фоне войны за независимость Алжира, длившейся с ноября 1954 года по март 1962 года. Освободительное движение алжирских арабов существенно подорвало позиции Франции в арабском мире, и в такой ситуации сближение с Израилем было предопределено. Настойчивое стремление Израиля к предотвращению пограничных конфликтов с Сирией, в том числе и на озере Кинерет, было обусловлено нежеланием создавать помехи Франции, пытавшейся восстановить влияние на бывших подмандатных территориях. Такая политика сформировала у сирийского правительства ложное ощущение слабости Израиля, которое было развенчано во время Синайской кампании. Сближение двух стран способствовало проникновению французской культуры в Израиль и израильской во Францию в рамках заключенного в 1959 году соглашения о культурном сотрудничестве. В израильских университетах стали открываться кафедры французского языка и литературы, а также истории Франции. В школах учили французский язык. Аналогичные процессы проходили во Франции, где возрос интерес к иудаистике и изучению иврита. Определенную роль в процессе сближения играло влияние на правительство французского еврейства. Франция по достоинству оценила поддержку, оказанную ей и Великобритании в борьбе за контроль над Суэцким каналом. Британцы в этом вопросе вели себя более сдержанно. В знак признательности французское правительство профинансировало строительство нефтепровода Эйлат шкилон и вложилось в еще несколько израильских проектов. В целом отношения между двумя государствами складывались хорошо и просто замечательно. Но, как известно, мудрая хозяйка никогда не станет складывать все яйца в одну корзину. Продолжая рассчитывать на французскую и американскую поддержку, Израильское правительство стремилось развивать отношения с другими странами. Жизнь не раз доказывала правильность подобного подхода. В 1956 году Соединенные Штаты потребовали от Израиля оставить Синайский полуостров, а основатели – первый президент Пятой Республики. Пятой Республикой принято называть Францию с 1958 года по настоящее время. Название обусловлено принятой в 1958 году новой конституцией. Генерал Шарль Деголь был склонен больше ориентироваться на арабский мир, чем на Израиль. Апофеозом его антиизраильской политики стали осуждения действий Израиля во время шестидневной войны и последовавшее за ним эмбарго на поставки французского оружия. А начинал Деголь хорошо, охотно встречался с Бен-Гурионом и говорил своим приближенным, что Бен-Гурион и Аденауэр – два самых крупных лидера западного мира. Конрад Герман Йозеф Аденауэр, 1876-1967. Первый федеральный канцлер Федеративной Республики Германии. В 1933 году после прихода нацистов к власти, Аденауэр оставил пост обербургамистра Кельна и принципиально отказывался от любой политической деятельности в период пребывания Адольфа Гитлера у власти. Из-за неприятия нацизма дважды был арестован. В 1934 и 1944 годах. После окончания Второй мировой войны Аденауэр вернулся в политику и с сентября 1949 года по октябрь 1963 года был федеральным канцлером Федеративной Республики Германии. Охлаждение во франко-израильских отношениях началось с предоставления независимости Алжиру, в корне изменившего политику Франции на Ближнем Востоке и в Магрибе. Кстати говоря, после того, как Алжир обрел независимость, Большинство алжирских евреев переехали во Францию, а в Израиль репатриировалось всего 15 тысяч, что составляло около 10% алжирской диаспоры. Израильское правительство, считавшее возможность свободной репатриации в Эрец-Исраэль великим благом для евреев и великим своим достижением, было шокировано предпочтениями алжирцев. Но особо удивляться не стоило, поскольку далеко не всеми репатриантами руководили на патриотические соображения, а уровень жизни во Франции в 60-е годы прошлого века был значительно выше израильского. Пускай репатриантов уже не селили в палаточных городках, а сразу же предоставляли им постоянное жилье и оказывали довольно существенную по израильским меркам материальную помощь. К тому же многие алжирские евреи ощущали себя носителями французской, а не еврейской культуры, и потому среди французов чувствовали себя комфортнее. Да и вообще... Давняя сионистская мечта о том, что с основанием еврейского государства в него соберутся из Галута все евреи, так и осталась мечтой. Галутом, дословно «изгнанием», называется вынужденное пребывание еврейского народа вне его родины Эрец-Исраэль. На сегодняшний день в мире проживают более 15 миллионов евреев, а если считать и не галахических, то более 20, но только 7 миллионов из них являются гражданами Израиля. Негалахическими евреями называются лица еврейского происхождения, не признаваемые евреями на основе галахи, которая принадлежность к еврейству определяет по матери. Достижение соглашения о немецких репатриациях положило начало процессу нормализации израильско-западно-германских отношений, которые Бен-Гуриону хотелось поднять до дипломатических. В принципе, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, не запятнавший себя сотрудничеством с нацистами, Был готов к развитию сотрудничества с Израилем, но препятствием для сближения стала жесткая позиция арабских стран, которые угрожали в этом случае признать Германскую Демократическую Республику и бойкотировать западно-германские товары. В 1949 году на территории американской, британской и французской зон оккупации Нацистской Германии была образована Федеративная Республика Германия (ФРГ), также известная как Западная Германия со столицей в Бонне. В том же году в советской зоне оккупации была провозглашена германская демократическая республика ГДР, она же Восточная Германия, со столицей в Берлине, фактически в находящейся под контролем ГДР восточной части города, поскольку Западный Берлин, оккупированный американцами, британцами и французами, представлял собой отдельный город-государство. В 1990 году ФРГ, ГДР и Западный Берлин объединились в одно государство. В 1960 году на нейтральной территории в США состоялась первая личная встреча Аднауэра с Бенгурионом. Так было положено начало сотрудничеству, к которому обе страны располагала политическая обстановка. Израиль стремился к прорыву блокады, организованной вокруг него арабским миром. А западная Германия, как второй по значимости член НАТО, после Соединенных Штатов хотела обрести в Израиле надежного союзника альянса на Ближнем Востоке, которым активно интересовался Советский Союз. НАТО – Организация Североатлантического Договора, или Североатлантический Альянс. Военно-политический блок, объединяющий ряд стран Европы, США и Канаду. Основан в 1949 году с целью защиты Европы от возможной угрозы советской экспансии. Еще в 1957 году министры обороны двух стран договорились о поставках Израилю военного оборудования на льготных условиях. Этот факт хранился в строжайшей тайне. Поставки выдавались за французские. Почва для установления дипломатических отношений между Израилем и ФРГ была создана к 1963 году. Аденауэр был готов к этому, но под давлением США и западно-германской политической элиты вопрос был отложен. Соединенные Штаты не хотели подталкивать арабские страны к тесному сотрудничеству с ГДР и Советским Союзом, а окружение Аденауэра опасалось потерять перспективный арабский рынок. Да и если уж говорить на чистоту, то далеко не все западногерманские политики были склонны к сотрудничеству с Израилем. После 1945 года немецкий антисемитизм не исчез, а если можно так выразиться, ушел в подполье. К счастью, преемник Аденауэра – Людвиг Эрхарт, отец либеральных послевоенных экономических реформ, обеспечивших Германии быстрое возрождение, продолжил курс на развитие отношений с Израилем. Однако при этом Эрхард не спешил делать последний шаг, выжидая наиболее благоприятного момента. По иронии судьбы, установлению дипломатических отношений помог неблагоприятный момент – В конце 1964 года западногерманские журналисты прознали о поставках оружия Израилю, которые продолжались и при Эрхарде, и начали критиковать правительство не столько за сами поставки, сколько за сокрытие их от общественности. Разумеется, скандал сразу же вызвал реакцию в арабском мире. Насер демонстративно пригласил в Египет Вальтра Ульбрихта, совмещавшего посты первого секретаря ЦК Социалистической единой партии Германии, и председателя Государственного совета ГДР. Приглашение означало готовность к установлению дипломатических отношений и выглядело завуалированным требованием к западногерманскому правительству о прекращении сотрудничества с Израилем. Эрхард, надо отдать ему должное, не поддался на столь грубый шантаж. Он предупредил Нассера о том, что ФРГ рассматривает предстоящий визит Ульбрихта в Египет как недружественный акт. Но визит тем не менее состоялся и принимали Ульбрихта в Каире с такой же помпой, что и советского лидера Никиту Хрущева, посетившего Египет годом раньше. Ответом Эрхарда стало установление дипломатических отношений с Израилем. 19 августа 1965 года посол ФРГ Рольф Паулс прибыл в Иерусалим для вручения верительных грамот президенту Залману Шазару. Надо сказать, что кандидатура посла была выбрана неудачно. Паулс был кадровым офицером гитлеровского вермахта, он воевал на Восточном фронте, а после потери левой руки был германским военным атташе в Турции. Карьере Паулса в послевоенной Германии поспособствовала его причастность к покушению на Гитлера 20 июля 1944 года. Но было ли это правдой? Неизвестно. Зато известно, что в декабре 1944 года Паулс был награжден рыцарским крестом Железного креста. Нацистский военный орден «Железный крест», унаследованный от королевства Пруссия, имел несколько степеней. Рыцарским крестом «Железного креста» награждали за значимые военные заслуги. Пока Паул съехал к резиденции президента, демонстранты, протестовавшие против такого посла и вообще против сближения с Германией, бросали в его автомобиль камни и прочее, что попадалось под руку. Тем не менее, Паулс благополучно добрался до резиденции и в своей официальной речи заявил о том, что «Новая Германия с болью и отвращением вспоминает чудовищные преступления национал-социалистического режима». Примечательно, что речь была произнесена на английском языке, несмотря на то, что практически все присутствующие были ашкеназами, понимавшими по-немецки. Основной язык ашкеназов – идиш, в дословном переводе – еврейский. Возник в X-XIV веках на основе средневерхненемецких диалектов и близок к современному немецкому языку. Тот, кто владеет идишем, сможет понять смысл сказанного на немецком. Отношения с развивающимися странами Не просто складывались отношения Израиля с Китаем, великое будущее, которому Бен Гурион предсказывал еще в 30-е годы прошлого века. С Китаем в 1949 году сложилась та же ситуация, что и с послевоенной Германией. Страна раскололась на две части – материковую Китайскую Народную Республику, КНР, и островную Китайскую Республику на Тайване. В первые годы своего существования КНР находилась в такой же международной изоляции, как и Израиль, поскольку США и другие ведущие капиталистические державы признавали Китайскую Республику. Израиль стал одной из первых несоциалистических стран мира, признавшей КНР. Это произошло в 1950 году. КНР выказала свое дружелюбие во время Азиатско-Африканской конференции 1955 года, не отрицая права Израиля на существование, при поддержке права палестинских беженцев на возвращение. Эта конференция, проходившая с 18 по 24 апреля 1955 года, в индонезийском городе Бандунге, Больше известна как Бандунгская конференция. В ней приняли участие 29 стран Азии и Африки. В результате было создано единое антиимпериалистическое и антиколониальное международное движение – фронт. До китайско-советского раскола, произошедшего в 1969 году, контакты между Израилем и КНР носили нерегулярный характер. Предпосылки к этому дипломатическому конфликту были созданы в конце 50-х годов прошлого столетия, а апофеозом его стал пограничный конфликт на острове Даманский в 1969 году, после которого СССР и КНР свели контакты между собой к небольшой по объему торговле. Торговля, которую обе страны не желали афишировать, преимущественно шла через Пакистан и Бирму. Современная, с 1989 года, название Бирмы – Мьянма до 1967 года, когда отношения между КНР и Бирмой резко испортились. С 1969 года началось постепенное сближение КНР и Израиля, усилившееся после установления дипломатических отношений между КНР и США в 1979 году, однако до обмена дипломатами дело дошло только в 1992 году. Израиль был открыт к сотрудничеству со всеми развивающимися странами вне зависимости от степени их политического влияния на международной арене. В конце концов, каждая страна, с которой устанавливались отношения, становилась еще одной брешью в кольце арабской блокады и давала еще один дружественный или хотя бы нейтральный голос в ООН. Развивающимся странам, большинство из которых обрели независимость примерно в одно время с появлением государства Израиль, Был крайне интересен израильский опыт развития сельского хозяйства и промышленности, в частности такой вид ведения хозяйства, как кибуц. Кибуцы нередко называют воплощением коммунистической мечты. Но давайте не будем путать коммунну, как идейную общину, с коммунизмом. Сельскохозяйственные коммуны, создаваемые на основе самоуправления, обобществления имущества и равного разделения продуктов труда, появились в Палестине с началом еврейской репатриации потому что так поселенцам легче было выживать. Коммунизм давно доказал свою утопичность, а кибуцы существуют и поныне, потому что они являются добровольными объединениями единомышленников. На сегодняшний день в кибуцах проживает более 2% еврейского населения Израиля. Отношение израильского правительства к сотрудничеству с развивающимися странами емко выразила Голда -Мейер в бытность свою министром иностранных дел. «Наша помощь молодым государствам Это не проявление филантропии, а взаимовыгодное сотрудничество, сказала она. Эти отношения нужны и нам, и им. Молодые государства получали из Израиля специалистов, в которых они остро нуждались, и какую-то иную помощь, какую израильтяне могли им оказать. В результате у Израиля появлялся очередной политический союзник и торговый партнер. Ценность курса на максимальное развитие сотрудничества со всеми готовыми к этому странами Проявилось в июне 1967 года, когда в Совете безопасности ООН обсуждался вопрос об агрессивной политике Израиля, угрожающей миру и безопасности на Ближнем Востоке. 42 развивающихся государства, начиная с Ганы и заканчивая Эфиопией, высказались за то, чтобы отступление израильских войск с территорий, занятых ими в ходе шестидневной войны, сопровождалось действенными гарантиями безопасности. Иначе говоря, усмирением арабского мира, пребывавшего в состоянии войны с Израилем с момента его провозглашения. Сказал же мудрец, не обращай внимания на тех, кто отталкивает тебя, но цени тех, кто протягивает тебе руку помощи. После разблокирования судоходства по Илладскому заливу существенно активизировалась торговля с африканскими государствами. С дипломатической точки зрения в Африке Израилю везло больше, чем на остальных континентах. Начав в 1957 году с установления дипломатических отношений с только что обретшей независимость Ганой, к 1962 году Израиль обменялся послами с большинством африканских стран. Вся Африка южнее Сахары наша, с гордостью говорила Голдамейер, немало сделавшая для покорения африканского континента. Однако же после того, как в октябре 1973 года все арабские страны, члены организации арабских стран-экспортеров нефти ОАПЕК, Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты, а также Египет и Сирия заявили, что они не будут поставлять нефть странам, поддерживающим Израиль, большинство африканских стран разорвали дипломатические отношения с Израилем. Отношения с Южноафриканской республикой В сложившейся ситуации особую ценность приобрело развитие отношений с Южноафриканской республикой, ЮАР, где в тот период имелась довольно влиятельная еврейская диаспора. В середине XX века в ЮАР проживали около 120 тысяч евреев, которые в большинстве своем разделяли идеи сионизма, но не спешили репатриироваться, поскольку уровень жизни белого населения в ЮАР был значительно выше, сравнимым с уровнем жизни в США. Как государство народа, невероятно пострадавшего от национализма, Израиль неизменно осуждал проводимую южноафриканскими властями политику апартеида, но не поддерживал большинство международных санкций, введенных против режима апартеида до 1987 года, когда ему пришлось присоединиться к ним под выраженным давлением США. Апартеидом называется официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся в Южноафриканской республике. В рамках апартеида чернокожие жители страны были лишены большинства гражданских прав, в том числе и права на свободный выбор места проживания. Они жили в созданных для них особых резервациях, покидать которые было можно только с разрешения властей. ЮАР изначально была благожелательно настроена к идее создания еврейского государства. Она голосовала за принятие плана раздела 1947 года и признала Израиль уже через 9 дней после провозглашения им независимости. В 1949 году в Притории, столице ЮАР, открылось Генеральное консульство Израиля, статус которого в конце следующего года был повышен до дипломатического представительства. ЮАР при этом до 1972 года не имела своего дипломатического представительства в Израиле, ее интересы представляло посольство Великобритании. Южноафриканским евреям было разрешено служить на добровольных началах в израильской армии. Широкого распространения подобная практика не получила, но дело было не столько в количестве добровольцев, сколько в том, что южноафриканские власти не чинили им препятствий. В 1951 году министр иностранных дел Израиля Маше Шарет посетил ЮАР, а в 1953 году премьер-министр ЮАР Даниэль Малан совершил ответный визит в Израиль. Однако курс на развитие отношений с другими африканскими странами вынудил Израиль к осуждению апартеида, что нужно было подкреплять какими-то демонстративными действиями. Так, например, в октябре 1962 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Израиль проголосовал за принятие резолюции, осуждавшей апартеид и призывавшей к добровольным санкциям против ЮАР, а годом позже понизил статус дипломатического представительства в притории до консульства. По подобным поводам дипломаты говорят, что от смены вывески ничего не меняется. Однако при всем том Израиль не входил в конфронтацию с ЮАР, экономическое сотрудничество было взаимовыгодным и о благополучии южноафриканской еврейской общины, залогом которой были хорошие отношения между государствами, тоже следовало помнить. Еще до шестидневной войны ЮАР стала крупнейшим торговым партнером Израиля в Африке, в том числе и поставщиком вооружения. Позиция южноафриканского правительства была следующей. Израиль и ЮАР ведут борьбу за свое существование, и эта борьба лежит в основе общности их интересов. Израильскую позицию можно было выразить старой пословицей. «Когда у тебя мало друзей, каждого почитаешь как царя Давида». Израиль не мог позволить себе разбрасываться партнерами. Легендарный царь Давид, второй царь народа Израиля после Саула, почитается как идеальный правитель. Согласно иудейской традиции, из рода Давида должен прийти мессия, который осуществит Гиуллу, избавление и духовное спасение народа Израиля, и принесет благоденствие всему миру. Главная проблема остается нерешенной. Упрочение положения на международной арене не давало Израилю возможность рассчитывать на мирное прекращение конфликта с арабскими странами. Увы. Жизнь доказала несостоятельность подобных расчетов. Стержнем политической, да и вообще всей деятельности арабского мира оставалось уничтожение раковой сионистской опухоли. Палестинские арабы, о благополучии которых столь заботились на словах их соотечественники, продолжали оставаться в этом конфликте чем-то вроде разменной монеты. Доказательством того, что Израиль никогда не являлся национал-сионистским государством, может служить отношение израильской власти к друзам, Это конфессиональной арабской группе, исповедующей свою особую религию, уходящую корнями в шиитский исмаилизм. Шиитами, дословно сторонниками, называются мусульмане, объединенные в общины, признающие Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата, зятя и сподвижника пророка Мухаммада и его потомков от дочери пророка Фатимы, единственно законными наследниками и духовными преемниками пророка. Исмаилизм это одно из ответвлений шиитского ислама названного так по имени Исмаила, старшего сына шестого шиитского имама, предводителя, Джафара Ас-Садика. Проявив лояльность к израильскому правительству и желание интегрироваться в израильское государство, друзы получили равные права с еврейским населением страны, в том числе и право службы, по желанию, в армии и обороны Израиля, а также статус официально признанной религиозной общины со своим собственным религиозным советом и судами. Согласно закону о друсских религиозных судах, принятом в 1962 году, друзские духовные наставники Аджавиды пользуются теми же правами, что и раввины. Принцип израильского правительства по отношению к национальным меньшинствам остается неизменным с момента провозглашения независимости государства Израиль. Тот, кто живет в мире с нами, может получить все, что имеем мы. Демонстрируя приверженность мирному сосуществованию, Израильское правительство в 1966 году отменило режим военной администрации в так называемых зонах безопасности. К сожалению, этот жест доброй воли не был оценен по достоинству.